Возле особняка он инстинктивно пригнулся, чтобы его не заметили. Броно не лаял. Майкл вспомнил, что Ева повезла пса к ветеринару. Он заметил свет в большой спальне, потом луч фонарика мелькнул в библиотеке, что соседство с гостиной по библиотеке, в которой, как помнил Майкл, находился сейф с драгоценностями, разговаривали две тёмные фигуры. Входная дверь была приоткрыта, и Майклу не потребовался ключ.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 Услышав, как баёк ударил по пустому патронику, Майкл поднялся и включил лампу. "Господи, Ява, ты соображаешь, что делаешь?" Ява покачнулась, взглянула на револьвер и уронила его на пол. "Я услышала шум. Ты дала им возможность уйти", рассеянно сказал Майкл. "Ты чуть не убила меня. Я услышала шум", упрямо повторила Ява. "Ладно", сказал он. "Теперь они всё равно скрылись". Он подошёл к Еве и обнял её. Ева была в халате, она дрожала, ну, ну, ну. Попытался успокоить её Майкл. Проклятый дом, сказала она. Спят он в лесу, вечная одна, когда нужна помощь. Она не плакала, в её голосе звучал не страх, а злость. Послушай, Ева, поднимись наверх одейся. Я отвезу тебя на ночь в гостиницу. Никому не выгнать меня из моего дома и тебя тоже, сказала она отпрянув от Майкла. Я буду спать в своей постели. Ну, как хочешь, сказал Майкл. Я останусь внизу, вдруг тебе что-нибудь понадобится. Мне ничего не нужно, сказала Ева. Она повернулась и стала уверенно подниматься по лестнице. Когда дверь спальни захлопнулась, Майкл поднял с пола маленький револьвер с ручкой, отделанной перламутром. Кагинор ошибался. В доме имелось второе оружие, и оно вполне могло послужить причиной смерти. Майкл сунул револьвер в карман. Должно быть наверху у Евы хранилось не одна коробка с патронами. Оставив свет в коридоре, он прошёл в библиотеку и зажёг там люстру. Кроме разбитой стеклянной двери, через которую преступники выскочили из дома, опрокинув по пути столик, всё осталось нетронутым. Картина, прикрывавшая стеновой сейф, висела на своём месте. Майкл вернулся в гостиную и оценил ущерб от явной стрельбы. Повреждений было немало.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 Логине пришлось подвести Майкла за плечо, чтобы разбудить его. Он открыл глаза и посмотрел на неё. Утреннее солнце светило в окно. Ева была одета, казалось, спокойной. "Мне пора ехать в Берлингтона", сказала она. "Надо привести Бруно. Благодаря тебе ты так бдительно охранял меня". Её иронический тон объяснялся тем, что Майкл проснулся далеко не сразу. "Мне нужно до твоего ухода поговорить с тобой о произошедшем", сказал он. Всё очень просто, спокойно сказала она. В дом забрались воры, и я их прогнала. Мне кажется, тебе не стоит впутывать в это дело полицию. В любом случае за стрельбу тебя по головке не погладят. Распросом не будет конца. Ело кивнула, словно она была учительницей, а он учеником, подавшим разумную идею. Возможно, ты прав. Я уверена, они всё равно никого не поймают. В прошлом году нас обворовали, но никто даже не был арестован. Да, от полиции прокумала. "Когда ты ушла спец", сказал Майклу, "я заглянул в библиотеку. Насколько я могу судить, они ничего не утащили. Я напугал их прежде, чем они успели до чего-либо добраться".